Глава двенадцатая. гран Как бесит постоянная смена планов. Только соберешься что-то сделать, а тут бац, и надо срочно делать другое. Урфин и компания уже предупреждены о завтрашнем вылете в Данию. Не сильно довольны спешкой, но деваться особо некуда, иначе рушатся все наши договоренности и отношения вообще. От нас в поход отправляются практически все, за исключением Иванона и обоих упырей. Солана беременна, а Арсол просто не хочет. Довольно неожиданно к нам решил присоединиться Троадор с внушительной частью своего длинноухого воинства, потренироваться на разумных целях, игроках. Да уж, первый настоящий большой поход за зипунами. У донаторов неразбериха и суматоха, у нас же все чинно и степенно. Каждый солдат знает свой маневр. Все нужное заранее приготовлено. Вот в чем заключается разница между хорошей армией и вооруженным ополчением. Наконец, с грехом пополам собрались. С донаторами уходит прилично народа, не примкнувшего ни к нам, ни к Виктору с его первыми, что вскоре будут официально распущены. Члены клана должны перейти в Рамарану, чтобы иметь полновесный повод громогласно орать «Ура!» в грядущих битвах. Неподалеку от храма открывается наш портал – Толпа приблизительно в 12 тысяч игроков начинает втягиваться в сферу телепорта. Траадер с альвами и мы в сопровождении телохранителей Тунков замыкаем шествие. Ра. Роскеле. Я, временно подселившись в аватар Столикова, указываю на древнюю столицу столь же древней германского племени Данов на острове Зеландия, то есть Сё-Ландии или Целандии, этой земле. Примечание автора. Пламенный привет неславянским англичанам с их определенным артиклем «The». «Первая цель», — оскалился Урфин. «При планировании операции в Царьграде выбрали этот городок, чтобы потренироваться в боевых условиях. Для начала очень простая задача, так как у Роскеля нет крепостных стен. Обращаю твое внимание». Отличная защищенная гавань, где можно устроить судостроительный завод. Благо, в этой реальности вокруг полно леса, как в древности на Земле. Дал клан Лиду небольшой совет на будущее. Хм, подумаю над этим, но не сейчас. Не пора ли нам приступать? Пора, но сначала пусть твои бойцы перепривяжут свои точки возрождения. Массовые телепорты вещь нынче не такая простая, как раньше, так что бесплатно перекидывать сюда убитых не будем. Хорошо ответил тролль, давая команду на смену привязки у ближайшего камня. С Роскелли вышло проще некуда. При таком превосходстве в силах а противники не спрашивают, но кое-что сказать Урфину я имею. Я понимаю, что война и все такое, но это уже почти твои земли и твои подданные. Неразумно убивать их просто так. Они еще кормить вас всех будут? Задумался, как и все его ближайшее окружение. Точно, убивать только тех, кто сопротивляется выдал будущий король. «Привели закованного в цепи бургомистра Роскеля, наш запасной вариант для переговоров с королем Кристианом. Будет тот закочевряжиться, отказываясь от дуэли. Здесь закончили. Готовимся к переходу. Следующая задача посложнее», — открываю телепорт. «Сложнее, так как в Калунборге, морском порту на западе Зеландии, окопались игроки». Немного, а не больше двух сотен, но при поддержке стражей нормальных стен это неминуемо ведет к первым смертям донаторов. Но после отмены игровых условностей в плане осады город по-любому будет покорен. Там останется клановый гарнизон для защиты и поддержания порядка. Это важная стратегическая точка острова и довольно крупный порт, из которого вполне возможно контролировать Бельские проливы. Альтернативу... Эрисунскому проливу, что лежит между Данией и Швецией. Несмотря на мои ожидания кровавой бойни, Урфин предпочел попробовать договориться и с игроками, и с неписями. Первых впечатлило количество воинов возле стен, а вторых — рассказ пленного бургомистра о безжалостности захватчиков, вырезавших всех подряд, к чему клан Лид мудро присовокупил обещание не совершать подобного, если защитники сдадутся на милость победителя. В общем и целом, после получаса болтовни, город лег к ногам донаторов со всеми потрохами, за очень редкими исключениями, которые, впрочем, долго не жили. В следующей точке, которую необходимо было обязательно взять под контроль, замки Кронберг в городе Хельсингер, на крайнем северо-востоке острова, где находилось самое узкое место пролива Эрисун, несмотря на дипломатию Урфина, кровавая бойня таки произошла немногочисленный выживший гарнизон крепости сдаваться наотрез отказался после чего донатором не осталось ничего другого кроме как идти на шторм звезд крепость совершенно несерьезными по высоте стенами не смогла столь нибудь задержать игроков которые затем схлестнулись неписями четверо на одного больше просто места не позволяло и хотя уровни стражей были серьезно выше все закончилось закономерным итогом урфин слегка расстроен 29 хоть и смертных неписей, но высоких уровней в минус. Без боя, взяв еще четыре точки, Хальскоу, Корсер на западе, два близстоящих городка, разделенных небольшим проливом, Вордингборг на юге, Кёге на востоке и Рингстед в центре острова. Мы нацелились на столицу. Ну что, последний на сегодня пункт. Дальше уже сами будете наводить конституционный, то есть королевский порядок слегка подколол лидера донаторов. «Давай, закончим этот долгий день», несколько раздраженно ответил тролль. «Мне кажется, Урфин начал догадываться о том объеме работы, что упадет на него и его клан после захвата власти. Захватить — полдела, а вот удержать и тем более приумножить». «Гран. Полдня мотаемся по главному острову Дании. Нафига поперлись? Ни в одной стычке так и не поучаствовали». Особо недоволен Традор, он бы лучше со своими сейчас по шестому кругу ада прошвырнулся, состав самый боевой. Держит только надежда на большой бой в Копенгагене, если не сойдемся в мнениях с королем. Хотя он тут втихую пытается сманивать игроков эльфов, соблазняя их прелестями своих свободных альвачек успехи сомнительны потрахаться уж простить за грубое слово с красивыми самочками игроки готовы а вот все остальное им нафиг не надо счастливо оставаться древо мира после того как кристиан согласился на дуэль в тихом бешенстве от пустой траты времени уводит своих альф телепортом королю было от чего согласиться трары триду сначала устроили фаер с двумя метеорами в воды пролива а затем там же поднялся торнадо от Альва и разыгралась буря от моей дочери. Насчет дуэли я ни капельки не беспокоюсь. Хотя король Кристиан является супермагом 950 уровня, для него у меня заготовлен большой сюрприз — кристалл отрицания от ускользающего матана напрочь блокирующий всю магию в округе. Совершенно неожиданно в наш лагерь прилетел Арсол, самым наглым образом набивается в моего секунданта — и при этом требует немного повременить с дуэлью. «Не знаю, что ты там задумал». Про кристалл кристаллотрицание вампир не в курсе. «Но убьешь его в самом центре дуэльной площадки, я там специально ковер постелю, и убивай осквернением жизни, не вздумай рубить или даже поцарапать объект. Ничего себе заявочки, и для чего это все?» Я прихудил от условий древнего вампира, высказанных абсолютно категоричным тоном. Под всплыло кое-что из знаний Мораны. Есть хороший шанс сотворить темного мага, то есть ходячего мага-мертвеца. А ковер-то для чего? Там на обороте начертана пентаграмма подчинения. Если сработает, он мой. После небольшой заминки в связи с приготовлениями Арсула выхожу на дуэльную площадку, размещенную под самыми стенами столицы, рядышком с приоткрытыми вратами, откуда вскоре появляется Кристиан. «Войско донаторов чуть вдалеке. Король, хоть и непись, но непись поумневшая после отрыва мира, опасается внезапного нападения пришлых игроков. Так что здесь только я и мой секундант Арсол. Каждый из нас на своем краю площадки. Кристиан хмур и сосредоточен, чувствует какой-то подвох во мне, бесстрашно вышедшего на бой против столь сильного мага. Из оружия одна шашка, та, что с гравировкой осквернения». Левая рука мне понадобится для кристалла отрицания, который вытащу из серого пространственного кармана. Ра! Ра! ра Кричу в небо перед самым началом дуэли, создавая нужную атмосферу для всех окружающих. Меня озаряет светом, который остается вокруг всего тела наподобие ауры. Кристиан немного струхнул, суетливо пытается что-то колдануть. Пора доставать мою прелесть. раз И никто никуда не магичит, противник с ужасом во взгляде смотрит на приближающегося прогулочным шагом меня. «Хочешь жить?» «В центр!» Произношу единственную выученную на датском фразу, давая ложную надежду. Лезвием шашки надавливаю на плечо, заставляя встать на колени прямо в центре, диссонансом смотрящегося здесь кадавра. Обреченный непись даже не пытается сопротивляться, размякнув после моего якобы обещания. «Прости, но такова жизнь». По-русски говорю непонимающему Кристиану, плашмя ударяя по голове шашкой с задействованным осквернением жизни. Тело валится на бок. Дуэль окончена. В обоих лагерях пораженное молчание. Ко мне в темпе вальса присоединяются тунки. Вступаем в Копенгаген. Через посла со знанием датского вызываю к себе на совещание всех начальников служб города и родственников бывшего короля. С первыми доверительно поговорить, а вот, во-вторых, зачистить, ибо нафиг. Самым первым аудиенции удостаивается начальник стражи. Слава Ра – адекватный персонаж, понимает разницу между смертными и игроками, полностью готов сотрудничать. Кратко переговорив с остальными, оставил их на усмотрение Урфина Первого. Пусть у него болит голова по этому поводу. Осталось решить вопрос с родственничками – По договору с донаторами это должен сделать я, чтобы на будущего короля не упало ни капли подозрений. Прохожу в отдельный зал, где они собрались. «Господа тунеядцы!» Посол переводит мою краткую речь аристократам. «Прошу всех в телепорт! Поживее!» Мои слова молчаливо поддерживают стоящие за спиной паладины со щитами и мечами наперевес. Желающих поспорить не нашлось. «Портал в один конец!» Их встретят раморановцы, для которых это будут всего лишь мобы с кучей опыта. Вот я и начал совершать подлость во имя высших интересов. На душе гаденька. Может быть, поэтому не особо стремлюсь к государственной власти. Хотя остаться чистеньким вообще вряд ли получится при любом развитии событий, вздыхаю я. Государственный секретарь. Возвратившись в зал приемов, обращаюсь к этому своего рода нотариусу. Пишите. Королевский указ. «Моим высочайшим повелением все родственники покойного короля Кристиана немедленно высылаются из страны с лишением всех титулов, званий, должностей и имущества. Обжалованию не подлежит. Подпись, Мое Величество». Придворная комарилья ахнула и зашушукалась. «Блин, этих тоже сплавить краморановцам?» «Думаю, Урфин мне только спасибо скажет. Впрочем, хотел, получи. Выкручивайся, как можешь». Не все проблемы можно решить дубиной по голове, но многие. «Ваше Величество, вас вызывают на дуэль!» С конфуженно и с какой-то ноткой опаски доложил вернувшийся начальник стражи. «Вы примете вызов или готовятся к бою?» «Хорошо еще, что не удивляются, что пришедшие со мной войны меня же и вызывают на сражение». «Что? Кто посмел?» «Да я его уничтожу!» «Начало разоряться мое Величество!» «Поединок немедленно!» «Мой секундант убивантус!» Взбалмутив окружением, потянул за собой в сторонку начальника стражи. Тот смотрит округлившимися глазами. «А вот что, любезный!» «Посол, не спи, переводи дословно!» «Так вот, любезный!» «Если я сейчас проиграю, ни в коем случае не вздумайте сопротивляться новому королю. Выполняйте все его приказы, служите честно и добросовестно, и проживете долго и относительно счастливо». «Передайте это всем, кому сочтете нужным. Вам понятно?» Дождавшись его утвердительного кивка, направился по прежнему месту. Дуэльная площадка будет там же, возле главных ворот. Впереди самая неприятная часть действа. Предстоит подставиться под ту самую дубинку тролля. Убить не убьет, надеюсь, но приятного крайне мало. Стоим друг напротив друга, я в полной броне. Нацепил дополнительный стеганный поддоспешник». Кое-как влез в бахтерец, так что сейчас руки выше плеч не поднимаются. И даже взял деревянный ростовой щит. Начали. Разыгрываем представление для неписей, причем не очень качественно. Актер в моем лице никак не хочет правдоподобно исполнять роль жертвы. Больно все же. Наконец, побегав от тролля минут пять, так что тот даже запыхался от усердия, решаюсь. Зажму в глаза, остаюсь на месте... В щит будто врезается автомобиль и отлетаю назад, падая на спину. Фух, вроде нормально, без последствий почти, лишь руку немного отсушил. Сейчас испущу дух и да здравствует новый король. Тролль подскакивает ко мне, заносит над головой дубину. Мы так не договаривались, решил отомстить за свою смерть в Царьграде. Прямо из положения лежа на земле портируюсь домой, оставляя на месте битвы щит, в который и врезается дубина, кроша его в щепки чтобы скрыть пропажу тела, но больше, конечно, из вредности. Кидаю в обратную сторону целую горсть активированных свитков с заклинанием «Круг света», что сопровождают меня с незапамятных времен дальневосточников. Надеюсь, Урфину понравится светопредставление. «Вернулись?» — обрадовался увидевший меня Иванон. «Пока только я, но остальные скоро подтянутся. Рассказывай, как прошло». Я посмотрел на него, как на изверга. — Молоть языком, чтобы утолить его скуку и любопытство? Я и так вымотался, увольте. — Твоя половинка вернется, наслушаешься, со всеми подробностями, ага. Она точно с удовольствием выложит ему все подробности нашего крайне увлекательного вояжа. — Хорошо, — согласился паладин. Арсол, едва дождавшись, когда Тунки вместе с Граном направятся в город, повернувшись спинами к телу поверженного короля Кристиана, я телепортом-кольцом тут же перенесся в Царьград, прихватив свое честно нажитое имущество. На мнение и домысла донаторов, и тех же данов мне глубоко начхать. Чего не скажешь о своих. злодеем в их глазах выглядеть никак нельзя. Нашел себе новую живую игрушку, но сразу ставлю некие рамки. Привязываться ни за что не буду. Хватит ошибки с блейтом Возможный темный маг, грубо говоря, просто является следующей ступенью в развитии моего искусства. Что из него выйдет и выйдет ли вообще, неизвестно, так что относиться стану сугубо утилитарно, как к оружию. А оружие, как известно, необходимо подгонять под свою руку, чем я сейчас и займусь. Займусь. Для начала неплохо было бы просто поднять его, а то все приготовления на смарку. Итак, приступим. «Ахалай-махалай, абракадабра, восстань!» «Ах ты, ёкарный бабай!» Вот что значит применение астральных техник древних, не древним. Крис, как водится, сокращаю, от Кристиана, отожрал часть моих жизненных сил. Божествам-то что? Они делятся энергией, если, конечно, вообще захотят кого-то возродить, уменьшив свой личный запас божественной мощи. А вот у настоящих некромантов наверняка другой ритуал. И что-то мне подсказывает, что там без жертвоприношений не обходится» энергия, жизненная сила из ниоткуда взяться не могут. Да уж, скоро в нашем мире может стать довольно весело. Довольно многочисленные некроманты, чернокнижники, а особенно демонологи, в состоянии натворить таких дел, что... Недаром во многих историях они олицетворяют зло, при этом чаще всего находятся под запретом и гонением, вплоть до полного уничтожения, по факту выявления такого субъекта. Скорее всего, Позднее и в нашем мире этих тварей будут искать и уничтожать безо всякой жалости. Но я-то хороший, белый, пушистый. такс что у меня восстало? Нечто магическое с нечто, отдаленно напоминающим душу внутри оболочки прежнего тела. Если подумать, то это, видимо, суррогат настоящего, что находится внутри игроков. Ну, большинство из них точно. Что уж тут, чем система при отрыве мира наградила, тем неписи и пользуются. Не тупой, но и невозвышенный интеллектуал. При всем при этом с магией у него явные проблемы. Моща вроде есть, к примеру, огни шары выдает даже чуть выше уровня триду, а для меня это весомый показатель. Пробежавшись по заклинаниям всех школ магии, выясняю, что Крис — круглый стихийник, владеет всеми четырьмя направлениями. неплохо Но неспособность новорожденного темного мага применить заклинания выше третьего ранга, начинающий, сводит его полезность к мизеру. Голова слегка закружилась, глаза заслезились от солнечного света, а в переносицу будто ткнули длинной иглой. Неужели последствия эксперимента по поднятию? Резкая боль разогнала внезапно накатившую сонливость, последовавшую за проведением обряда, но, как оказалось, ненадолго. Со всей очевидностью предполагаю, что это упадок после потери части жизненных сил на оживление Криса. И тут такой хороший я, ненадолго задумавшись, портируюсь в Порто, что в Португалии. Здесь я еще не успел погастролировать Три десятка смертей неписей с дегустацией крови, и я прихожу в норму. Совместил нужное для здоровья с уже привычной работой палача-ликвидатора. Стоит ли из-за этого мелкого инцидента считать меня плохим извым? Да не зашло.